«Это был дьявол! Наверное, он!» — продолжал бормотать и нас. В то время как сэр Вильямс, сыграв эту комедию, скакал в мануар, Бо с женой и дочерью входили в Жене и нашли баронессу декермадек Кермадек, еще не вполне пришедшую в себя после столь внезапного его отъезда. Расстроенное лицо баронессы нисколько не удивило чиновника, бывшего в заговоре сэром Вильямсом, но она сильно обеспокоила Терезу и ее дочь. «Что с вами, тетушка?» — спросили они в один голос. «Черт бы побрал этого оригинала!» — отвечала вдова, начавшая уже находить, что сэр Вильямс покинул ее все-таки не по-рыцарски. «О каком оригинале вы говорите, тетушка?» «Да об англичанине». «Какой англичанин?» — спросил простодушно Бопрео. — Вы разве его не встретили? — Ну, о каком англичане вы говорите? — О бароне, сэре Вильямсе. Де Бопрео вскрикнул от изумления, которое баронессе Иермини показалось очень естественным. — Это он, — сказал Бопрео. — Это, наверное, он. — Кто он? — спросила в свою очередь баронесса. «Молодой человек, спасший меня часа два тому назад». «Он вас спас?» «Да, спас от верной смерти». И Боприо рассказал изумленной баронессе, что с ним случилось. Эрмина слушала все это, погруженная в задумчивость. «Ну что ж, — сказала баронесса, — он сейчас был здесь, говорил, что заблудился и просил гостеприимства». «Где же он теперь?» «Да он как-то вдруг убежал», — сказала баронесса, не желавшая объясняться категоричнее при Эрмине. «Мне очень жаль», — заметил Бопрео, «что я сейчас же не узнал его». «Разве вы его знаете, папаша?» — спросила Эрмина с любопытством. «Да и вы так же, Эрмина!» «Я?» — спросила она с удивлением. «Да, вы видели его один раз на балу в министерстве». «Может быть», — прошептала молодая девушка, — «но я его не припомню». «Сэр Вильямс», — продолжал Бопрео, — «может казаться оригинальным только людям обыкновенным, но для других это человек несчастный, которому должно прощать его странности». «Да?» — сказала Эрмина с участием и почувствовала себе снова ту симпатию, которая в ней возбудила задумчивость незнакомца, созерцавшего море с высокой скалы. «Никто не знает, в чем заключается горе сэра Вильямса, но известно только, что его мучит какой-то тайный недуг. Одни говорят, будто он оплакивает женщину, навеки для него потерянную, умершую или изменившую ему». Боприо нарочно остановился и искоса посмотрел на молодую девушку. Эрмина была тронута и опустила глаза. Другие говорят, — продолжал чиновник, — что сэр Вильямс — богатый, прекрасный, молодой, принадлежащий к высшему дворянству человек, любовь которого составила бы счастье и гордость для многих из женщин, влюблен в молодую девушку почти без состояния, сердце которой занято другим. По мере того, как говорил ее муж, мадам Бопрео следила за дочерью. Конечно, Армена не могла допустить и мысли, что все это не что иное, как комедия, что женщина, в которой, как говорили, был влюблен, сэр Вильямс, никто иная, как она сама. Но между тем эта общность несчастий, существовавшая, как казалось между ними, навела ее на размышления. Она от души жалела баронеты, и ей невольно припомнилась ее собственная любовь, насильно расторгнутая. «Милая моя», — сказала старая баронесса, искавшая только предлога, чтобы удалить, хотя на время, Эрмину. «Не сойдешь ли ты вниз в буфетную, поторопить с ужином?» Эрмина тотчас же вышла. «Ну», — сказала вдова, — «а знаете ли вы, любезный мой племянник? И вы, любезная племянница, в кого влюблен, сэр Вильямс?» Бопро утвердительно кивнул головой. «Вы знаете?» «Да, тетушка, он любит Эрмино».